Глава тридцать третья Праздник закончился, и в тот же день они с Радом тоже покинули сердце гор. Девочки Шаума завалили Снежану подарками. Получилось вполне приличное приданное и припасы на первое время. И даже шатер. Ей было прямо неудобно. «Бери, бери!» — прощебетали девчонки, стреляя глазками в сторону змея. не обиднеет потом шепнули по секрету «Ты нам такой подарок сделала!» и дружно закатили глаза. Ну да, судя по тому, как они нежно касались руками и перекладывали среди вещей распашонки, Снежана поняла «Родятся теперь у змея змейнята, будет новая жизнь». Арду и Нер проводили их и попрощались. Ну и вот, остались они одни. Место, которое Рад выбрал, было не так далеко от пещеры Шаума, в сторону приграничных земель. Зеленые поляны недалеко от реки. Деревья, скалы. Рад поставил шатёр, а потом они сидели вечером у костра. Тишина, небо, полные звёзд. В его объятиях было тепло и надёжно. почему ты отказался от власти и отдал всё Айду», — спросила Снежана. Он хмыкнул. «А ты что, хотел, чтобы мы вернулись в замок? Там, между прочим, гарем забыла?» Куснул ее за ухо и тихонько рассмеялся. «Нет, нет, ты не подумай, мне здесь нравится намного больше. Просто я хочу понять. Ты был повелителем, а сейчас придется все начинать с нуля?» «Я воин», — серьезно сказал Раат, но все же улыбнулся. «Если честно, я почти не жил в своем замке, так что мне не привыкать ночевать на земле». — Ну и еще. Мне хотелось попробовать что-то новое в жизни. — И не волнуйся, Аню Эбе. Я сумею устроить тебя с комфортом. — Снежка моя. Она затихла, глядя в пламя костра. — А ведь и правда. Рад был повелителем, но даже внешне ничем не отличался от остальных. Носил ту же одежду, спал на земле, ел со всеми из одного котла. Нет, он все же отличался. Он всегда первым бросался в бой. И да, он не управлял, сидя во дворце. Он предпочитал все делать сам. Конечно, это не самая правильная жизненная позиция для правителя, но он такой, какой есть. Ему всегда надо быть впереди, на острие атаки. Первопроходец. Ох, наверное, это здорово — быть женой первопроходца. Если бы еще камни в бока не впивались... На черт с ними, с камнями. Главное, чтобы не пошел дождь. Была и еще одна причина, почему Рат отказался от всего, что имел, и пришел жить сюда, в это уединенное место. Его внутренняя суть. Рат видел, как на его глазах обратился драконом Джейдок. Он был потрясен тогда. Видел, как обрели себя Нер и Ардо и остальные драконы и Шаум змей. Понял, что теперь смогут вернуть себе желанные облика, оставшиеся в живых песчаные. Жаль, водных больше нет. И он не сознался в этом никому, но пробовал обратиться сразу, как только Джейдека увидел. Да только не вышло. Но он же почувствовал это в себе. Шаум сказал, не сравнивай. Для Джейдека, для Ардо, для меня это было все равно, что встать и пойти. У нас это в крови. Мы это умели, и навык сам собой восстановился, но с тех пор слишком много времени прошло. Слишком много поколений драконьих принцев не оборачивались вообще, и, трудно сказать, не утратили ли они эту способность. Твоя внутренняя сущность спит. Как разбудить? Не знаю. Пробуй. Прошло еще немного времени. Теперь Снежана могла бы сказать, что тогда это была еще не любовь, начатки чувств, притяжение, потребность. Этого хватило, чтобы уцепиться друг за друга всеми силами души, потому что потерять смерти подобно. Все же это еще была не любовь. Да и откуда? У них же просто не было времени даже нормально познакомиться. Любовь большая, настоящая пришла потом, когда они стали узнавать друг друга. Постепенно, тихо и незаметно проникла в души и заполнила собой все пустоты. А пока была просто жизнь. Эпилог Он построил ей дом с террасами, как и обещал. Красивый и уютный дом над водопадом. Вид из окон такой, что просто обалдеть. И, кстати, так круто продумал внутренний дизайн, что завел небольшой поток в дом, и теперь у Снежана был маленький личный водопадик в купальне. И еще она могла целый день наблюдать, как Рат работает. Это хорошо, когда муж под присмотром. А вокруг него снова начали сплачиваться люди. Прибавлялось народу в долине, прибавлялось работы. Он пристраивал их к делу, расселял, орал на всех, командовал. Это особенно умилял Снежану, ибо можно отказаться от власти и богатства, можно поменять все, но характер изменить невозможно. Зато в приграничных землях на почвах, обильно удобренных пеплом, сняли первый урожай. И там, в диких мертвых землях, начали появляться первые настоящие цветы, Но среди всех своих занятий Рат обязательно выкраивал время и уходил на два часа в уединенное место. Медитировал. Снежана догадывалась, зачем он это делает, но никогда не спрашивала. Возвращался всегда спокойный. Просто она чувствовала. Знала. Так продолжалось довольно долго. А однажды он не пришел к ужину. Не пришел к ужину. Не пришел. И после. Снежана места себе не находила. Потом бросилась его искать с факелом на ночь глядя. Она же знала его тайное место, но пока искала, от нервности десять раз споткнулась. А под конец и вовсе растянулась. Охнула, села, потирая коленку, стала оглядываться. Какой-то толстенный корень. Его здесь раньше точно не было. Вообще, гора какая-то странная. Рельеф тут, что ли, внезапно изменился? Подняла факел, и вдруг эта гора пришла в движение. К ней повернулась ошарашенная драконья морда, а потом на его месте оказался растерянный рад. «Анюэва! Я что, заснул? Я... Что? Анюэва! Я...» Он хохотал, как безумный мальчишка, и носился с ней на руках, чего потом стоило загнать его в постель спать. И совсем отдельная история, как этот здоровенный бронзовый драконище ее муж учился летать под руководством сразу шести старых опытных драконов, а как известно, у семи няник. Снежана самой хватало дел. О ней прослышали и толпами приходили лечиться, учиться, а то и просто поглазеть на диковинную иномерянку, женщину, которая смогла изменить их мир. В общем, народу становилось все больше, и рук уже попросту не хватало. Собственно, тогда она и решилась привести свой старый план в исполнение. Дело в том, что после смерти Элкмара связи с ее родным миром не исчезли. Они остались, и занимался теперь этими каналами на правах повелителя Айд. А граница практически очистилась, превратившись снова во вполне обычную мембрану между мирами. Разумеется, теперь границу надо было как-то охранять, и даже были созданы формирования приграничной стражи, оберегать их мир от несанкционированных вторжений. И надо ли удивляться, что Рад тоже принимал в этом самое непосредственное участие? Но не о том речь. Связи остались. Канал работал по-прежнему. А Шаум со своим зеркалом истины как-то пробуксовывал. Не давал зеркало четких указаний насчет парней. А они изнывали и маялись, и выносили старому жрецу последний мозг. Тогда Снежана решила дать объявление. Чисто в целях производственной необходимости. Требуются незамужние участковые врачи. Возраст от 25 до 30 лет. Потом задумалась и добавила про достойную оплату и про то, что предоставляется бесплатное жилье в замечательном по красоте и экологически чистом районе. Горный воздух, прекрасный климат. Хотела еще про мужчин пару строк черкнуть, но передумала. Сюрпризом будет. И подписалась. Новая некоммерческая организация «Врачи без мировых границ». Объявление было должным образом оформлено и запущено по каналу связи в интернет. Через три недели пришел первый отклик. Резюме. Девушка, голубые глаза, рыжекрасные волосы, веснушки. 27 лет. Участковый врач-терапевт. Уже через три дня ее встречал на границе полным составом стройпроводников. Постскриптум. Приключения продолжаются. Бонус. Странные звуки неслись снаружи. У -у -у -у -ух -ух Бум. Пациент, сидевший на процедурном топчанчике в Снежаниной амбулатории, вжал голову в плечи и жалостно покосился на окно. Снежана медленно выдохнула и тоже оглянулась туда, а потом перевела суровый взгляд на потерпевшего и вскинула бровь. А Рейли, зажав в руке иглу, грозно прикрикнула. «Будешь вертеться, и швы выйдут неровные! Будешь уродом! Кто потом на тебя посмотрит?» Тот еще больше скукожился, но сидел дальше смирно. Рейли под руководством Снежаны быстро закончила шить ему разбитый лоб, и мальчишка, обрадованный тем, что экзекуция закончена, умчался. Ассистент доктора сложила использованные инструменты в специальную посуду на стерилизацию. Все это добро, а также кое-какие лекарства, ей через свои контрабандные каналы раздобыл хозяин сторожевого замка. Рад раздувал ноздри от ревности, но за подарок сказал Гайдиару спасибо. Потом он уже добывал расходники для своей жены сам. Дверь скрипнула. «Уже все?» Процедурно опасливо оглядываясь, заглянула Теффи. Она и раньше не слишком охотно принимала участие в кровавых операциях, а в последнее время вообще не могла ничего подобного наблюдать, ее мутило. Снежанины, помощницы, подружки одними из первых приехали в долину. И сразу же выскочили замуж за молодых волков, которых Гайдиар откомандировал для охраны границы сторожевого замка. «Все, заходи», — позвала ее Рейли. Вот это надо прокипятить. А Снежана хмурилась и поглядывала в окно. За это время вдалеке над долиной еще несколько раз мелькнули бронзовые крылья. Да и звуки разные раздавались. но когда характерный бум повторился, Снежана не выдержала. «Девчонки, продолжайте без меня!» И понеслась быстрым шагом в то самое место, где ее муж отрабатывал сейчас мудреные приемы воздушного боя. Шесть почтенных драконов не без удовольствия наблюдали, как Рад в очередной раз заваливается в штопор. Они еще и радостно комментировали. Выправиться? Не выправиться. Право добирай! Докручивай хвостом! Ветер лови! Тормози! Пошел, пошел, пошел! Ноги выставляй! Бамс! Готов. Ну как летел? Нет, вы видели? Ага, как булыжник. Дальше следовал дружный хохот, а здоровенная бронзовая туша, запутавшись в лапах, крыльях и хвостах, опять таранила каменистую почву долины. Однако Рад на подначке не реагировал. Поднимался, отряхивался, и все начиналось снова. Но прежде разбор полетов. А какие они давали советы! Все сплошь ценные и, как правило, диаметрально противоположные. Но это не со зла. На самом деле весело было всем. Для этих шестерых с момента, когда они снова обрели возможность оборачиваться людьми, вообще настала замечательная и интересная жизнь. И еще бы. Снова ходить на двух ногах, разговаривать, носить одежду, пользоваться столовыми приборами, есть человеческую пищу. Женщины. Женщины! М -м -м! после нескольких веков вынужденного целебата драконьих мачу было просто не остановить. Вот тут очень, кстати, нашел применение огромный горемрада. Повелитель Аид, которому и своего-то было много, предоставил его в их распоряжение. Дамы никогда не были так востребованы, а главное довольны. Но, конечно же, помимо развлечений были и дела. Ибо Айд, глядя на брата, тоже предпринимал попытки пробудить свою драконью сущность. Но управление государством, отнимавшее все его время, да еще ценные указания почтенных драконов, которых он легкомысленно назначил членами Большого Совета... Короче, Раду повезло куда больше. И потому, как только выяснилось, что стараниями Снежана в скором времени прибудет еще одна иномерянка, Аид бросил все на совет... А сам помчался к шауму записываться в проводники а сейчас большой драконий совет полным составом сидел на скалах пепельный нер красный ардо черный гайро побрати майда черный фиорг белый авелир серебристый крайс Старейшие и мудрейшие как раз наблюдали, как молодой бронзовый дракон в очередной раз заходит на вираж, чтобы исполнить сложную фигуру высшего пилотажа хвостом вперед в штопор. И делали ставки, грохнется Рад на этот раз или нет. Ну и попутно, поскольку по всем расчетам уже завтра должна была начаться новая великая охота за иномирной невестой, члены совета сплетничали и перемывали косточки Айду и за компанию остальным проводникам. Как думаете, наш парень девочку приведет? А тебе что, приглянулся его гарем? Ну, цыпочек никогда не бывает слишком много. Смотри, не рассыпься, древний. На себя посмотри, молодой. Неа, — лениво протянул Нер. Думаю, волк у нашего парня девчонку перебьет. Да ладно, все они там подобрались, ушлые и шустрые, — хмыкнул Ардо. Угу. «И опт уже есть!» Гайро делал вид, что его это не касается, а остальные дружно хохотали. И чуть не упустили момент, когда Рад полетел камнем вниз, запутавшись в конечностях. Сколько было опять детской радости и ядовитых комментариев! Но кое-что они все-таки прозевали. Внизу, уперев руки в бока, с грозным видом стояла снежанна, и качала головой, наблюдая за творившимся безобразием. Когда, наконец, ее заметили, веселье резко сошло на нет. У всех шестерых как-то вдруг обнаружились разные государственные дела, и Большой Совет подозрительно быстро заторопился назад в столицу. Через пару минут шестерых старейших и мудрейших след простыл, а к сердитой Снежане подошел Рад, улыбнулся, взяв ее лицо в ладони. «Что ты?» «Аня эва снежка моя!» Она внезапно задохнулась от волнения. «Ты что, не понимаешь? Это же опасно! Рад!» Он прошептал, прижимая ее к себе. «Не бойся за меня, что мне сделается?» «Как это не бойся?» Она прижалась теснее и буркнула. «Этим старым летающим ящерам я покажу, как над тобой смеяться! Я им всем хвосты накручу!» Рад расхохотался, поцеловал... «Иди домой, я скоро буду», — я огляделся кругом. «Я скоро! Еще разок, и все!» Как мальчишка. Все никак не наиграется своими новенькими крыльями. Погрозила ему пальцем. «Смотри, еще раз голову разобьешь? Да, да, я знаю, ты сама потом мне ее сломаешь. Но сперва починишь. Ты!» Но ему пришла в голову идея получше. Подхватил её на руки, глаза загорелись лукавым огнём. «Хочешь, покатаю? Клянусь, буду лететь ровно!» И вот уже всё забыто, а эти двое, хохоча во всё горло, до вечера носились над долиной. Уже почти на закате Рад принёс её домой. Завис у края террасы и прямо туда её высадил. А сам умчался. «Я на минутку, и всё!» Нет, это почти безнадёжно. Взрослый мужик, бывший повелитель. Впрочем, Снежана понимала, что это по человеческим меркам Рад взрослый, а по драконьим он пока совсем ребёнок. Но вернулся Рад скоро. А она тогда как-то отвлеклась, а сейчас вспомнила, что хотела спросить. — Слушай, они говорили правду? — Это ты про что? — нахмурился Рад. Ну что, гостью ждут уже завтра. И что Айд тоже решил попытать счастье. Да, все так. Они сегодня в ночь выступают. Ой, заволновалась Снежана. Нам надо срочно туда. Это зачем? Ну как зачем? Встретить ее? Я объясню, что к чему, чтобы она не волновалась. И тут он сгреб ее в охапку и усадил на колени. Нет, Анюэба. Поцелуй. Еще и еще. «Выпустил, только когда немного успокоилась». «Ну почему?» «Потому, любимая моя, что это уже не наша судьба, а ее и их. И пусть она сама выберет того, кто будет для нее лучшим. Но не бойся, все будет хорошо. Никто из них никогда ее не обидит. Ты же знаешь, правила едино для всех». «Ага». Ей хотелось возразить, потому что поначалу сколько пришлось натерпеться. — Они справятся, — мягко сказал Рад. — Мы ведь с тобой справились. — Ну, если так, наверное, в его словах был смысл. — Ладно, — вздохнула Снежана и ушла в ванную. В утопленную в купель набиралась вода, а Снежана стояла рядом и задумчиво смотрела на воду, стекавшую по противоположной стене. И вдруг знакомое ощущение. Трепет. По воде как будто побежали искорки. И стена водопада как будто уплотнилась, превращаясь в колеблющееся серебристое зеркало. И в этом зеркале стала проявляться мужская фигура. Черт! Снежана сразу его узнала. Джейдок! Они замерли, глядя друг на друга. И надо бы разозлиться, поднять шум! наверное но он улыбнулся уголком рта и пожал плечами как бы извиняясь. и да в общем снижениеание неожиданно приятно было его увидеть и ведь не изменился нисколько опять с него капает вода и голый по пояс мужчина подался вперед как будто хотел что то сказать а она махнула ему рукой и шепнула одними губами ты иди иди Но вместо того, чтобы уйти, он приложил руку к зеркалу. Ну уж нет. На такую удочку Снежана попалась уже однажды. Она покачала головой. Нет. Зеркало поблекло. А ей уже и купаться как-то расхотелось. Постояла там еще какое-то время и ушла на террасу. Проветриться. И не заметила, как в ванную за ней следом зашел рад Замер перед стеной водопада, скрестив руки на груди. Зеркало ожило снова, с той стороны на него смотрел Джейдок. «Сказано тебе было, чтоб я больше тебя не видел», — едко осведомился Рад. Джейдок приложил руку к водной глади зеркала и насмешливо на него уставился, как бы говоря, «Слабо тебе?» а «Не пошел бы ты», — процедил сквозь зубы Рат и приложил к его руке ладонь. Резкий рывок, но ничего за этим не последовало. Они так и остались, крепко держась за руки, только каждый по свою сторону зеркала. «Зачем пожаловал?» — спросил Рад. «Темницу захотелось». Джейдек только ухмыльнулся, показывая крепкие белые зубы. «Пошел ты!» Но потом все же сказал. «Я пришел предупредить, что тоже буду участвовать». Неприличный жест на прощание, и Джейдок исчез. Рад шумно выдохнул. «Вот это новость! Интересно, Шаум в курсе?» Сжал в ладони амулет, он нагрелся, на другом конце ответил Шаум. «Ну?» — недовольный голос. Тот, похоже, был занят чем-то приятным. «Ты в курсе?» — спросил Рад. «Что девушек будет две?» «Нет, я про Джейдека, он тоже...» «Тут, наконец, до обоих дошло, и оба дружно выпалили...» «Что?»